Глава пятая. Вольгран. Несмотря на все, я был полон сил. Кровь моя кипела вместе с магией, которая теперь была не только ледяной, но и пламенной. — Адепт, ты совершаешь большую ошибку! — кричал Самуиль, отправляя в меня одну за другой огненные сферы. Его возгласы я игнорировал, выстраивая магические щиты и отвечая ему то ледяными иглами, то теми же огненными шарами, которые пока что выходили не самыми мощными. Как бы нас ни натаскал Куратор, нам не хватало настоящего боевого опыта, когда схватка не тренировка, которая может закончиться лишь ссадинами и ушибами, а настоящий бой, от исхода которого зависит, кто останется жив, а кто отправится к праотцам. Тебе не продержаться дольше, чем пять минут. Мой оппонент в этой дуэли не унимался и явно хотел развития диалога. Тем не менее, прошло уже семь. Все же ответил я, а чем тут же пожалел. Моя защита была пробита чем-то вроде огненного копья, которое вскользь прошло по моей ноге. Времени смотреть на место соприкосновения с копьем абсолютно не было. Но я почувствовал, что оно нанесло легкую рану которое тут же прижгло. Выглядит, наверное, отвратительно, да и болит жутко. Ноющая, соднящая боль заставила меня все же схватиться за место ранения. Этого и ждал член Совета Темного Ордена. Не мешкая более ни секунды, он быстрым шагом направился ко мне, обильно поливая огненными заклинаниями. Мои слабевшие щиты пока успешно сдерживали все выпады, но я перестал атаковать, концентрируясь на обороне мысленно заглушив боль в ноге, я резко ушел с линии атаки Симуэля и тут же контр-атаковал. Примерно в нескольких сантиметрах от моих вытянутых ладоней возникли языки пламени, которые объединились в один мощный, шумящий столб огня, направленного на моего противника. Тот явно не ожидал от меня таких действий и стал отступать. Я чувствовал, как от моего заклинания рушатся его магические щиты, спадая один за другим. А когда я увидел, что ткань одеяния члена Ордена стала плавиться, у меня прибавилось сил. «Пять минут, говоришь?» — хохотнул я, начиная ощущать в полной мере, какую мощью я теперь обладаю. И это чувство пьянило. Теперь мой враг ушел в глухую оборону, лишь изредка огрызаясь слабыми атаками. Он отходил, а я загонял его в угол. Аранея была слаба и сейчас сражалась с последним уцелевшим после ритуала членом Ордена. Пока что оборонялась, но ее сил вполне хватало на редкие ледяные атаки. Удержив одной рукой огненную волну, которая нещадно поливал Самуиля, из второй я запустил в противника своей возлюбленной, довольно большой, размером с человеческую голову, огненный шар. Тот отвлекся на меня, и Арен тут же перешла к нападению. Моя девочка теперь справится с ним, я уверен. Именем императора Приказываю сдаться. Словно раскат грома пронеслось по залу. Мы обменялись еще несколькими атаками, и воцарилась тишина, которая через секунду была нарушена стуком кованых сапог о каменный пол. В помещении сразу стало заметно меньше места. Императорский отряд сумрачных воинов во главе с Роксоном Кроувелем стражники Академии под предводительством нашего ректора и куратора, несколько преподавателей. Я поверить не мог, что нам пришли на помощь. Они как-то выяснили, где мы, хотя я сам не имел ни малейших догадок о нашем местоположении. Они нашли нас и, похоже, взяли штурмом весь храм Темного Ордена. «Арон, скажи!» «Это сладкая парочка!» «Когда-нибудь перестанет попадать в передряги?» Обратился к нашему куратору Рарониум. Интонации в голосе выдавали его напряжение, но он старался хоть как-то смягчить ситуацию. Дальнейший их диалог я не слушал, уже подбежав к истощенной Аарон. Девушка сидела на полу, оперевшись спиной о стену. Она тяжело дышала и, кажется, была оторвана от реальности. Ране, ты как? Где больно?» «А... Ох...» Одногруппница в ответ издала только слабый стон и прикрыла глаза. Сейчас от нее ничего не добиться, но она в сознании и видимых сильных ран я не обнаружил. Нужно дождаться лекарей, они должны быть где-то рядом. Тем временем в зале уже вовсю хозяйничали стражники. Тела членов темного ордена выложили рядком и теперь осматривали все помещение. Самуиль и его компаньон сидели на полу, скованные кандалами, под прицелами арбалетчиков. Рядом стоял куратор, подбрасывая в руке топор. Ректор беседовал с Кроувиллем в стороне, активно указывая на разные места в зале. — А вот и лекари уже бегут к нам. — Вольгрен Бронс, — раздался голос Рарониума. — Подойдите, пожалуйста. Взглянув на Аран, возле которой уже вертелись лекари, и убедившись, что пока я не нужен, направился к ректору. «Адепт, а ведь действительно, где вы, там и тёмный орден. Но теперь мы видим, что вы точно с ними не заодно. Даже не дожидаясь, пока я подойду, начал Роксон то, что Кроувиль. Рад, что ваши подозрения пропали», — хмуро бросил главному следователю. «Но это не избавит вас от ещё нескольких бесед со мной». Роксон оскалился своей улыбкой, которая больше походила на насмешку хотя, скорее, ею и была. И к такому я тоже готов. Но позвольте немного отдохнуть. А то мы тут немного... Я обвел взглядом помещение. Умирать готовились. Передумали и устроили небольшую разминку, пока вы не подоспели. Вольграм, я ценю твой настрой, но не изви. Присоединился к разговору ректор. И ты прав. Вам действительно нужно отдохнуть. Мы поговорим обо всём позже. Сейчас, когда лекаря немного восстановят Аронею, мы отправим вас в академию. Ты сам цел на этот раз?» «Нога побаливает», — честно признался я. «Голова, рука... всё болит». «Иди к лекарям, Бронс», — оборвал меня ректор. «Куратор, как ответственное лицо за вас, вернёт в академию». «А что дальше?» Посмел я еще немного понаглеть и получить хоть каплю информации. После всего, что с нами произошло, это могло сработать. Чего нам ожидать? Нам необходимо знать все. Все, что здесь произошло. Вплоть до каждого слова и действия. Мрачный Роксон посмотрел хищно. От его внимания не укрывался ни единый мой жест. Да что уж там, даже вдох. После вашего осмотра у лекарей нас ожидает долгая беседа. Его слова отозвались внутри едким пожаром. Огонь всколыхнулся, ударился о ледяные барьеры, взведенные для контроля именно таких ситуаций, точнее моих эмоций. Мы с Ааронс только пережили, были на грани смерти нашего приговора, спаслись чудом, не иначе, сдерживали так долго орден, «С нами, Археус, возьми, неизвестно, что произошло, а этот... этот урод стоит здесь и угрожает допросами? Нам? Допросами?» По венам растекалась лава. Она безжалостно выжигала все барьеры, выстроенные годами. Внутри разворачивалась неистовая ярость на одного оборотня. Наказать. Жечь. Убить. Разум подавлялся. Злость застилала взор. Я уже ничего не соображал. Я готов был убить, растерзать наглого следователя. Но неожиданно на плечо упала тяжелая рука. Пальцы до боли, которую сквозь пелену я смог почувствовать, жали. По коже кинулась волна успокоения, которая сбивала пламя. Затем голос. Вольгран Тихий шепот, но именно он смог донестись до сознания». «Вольгран, контроль! Ты сильнее! Управляй огнем! Контроль, адепт!» Вдох, выдох, вдох. Пламя отступало, унося вскипевшую ярость с собой. Понемногу, совсем понемногу, но оно уходило. Мой лед возвращался, застраивая все пробои в барьере. Выдох. Я открыл глаза уже полностью контролируя себя и свои силы. Не ярость управляла мной, теперь я был хозяином своего дара. Даров. Моргнул, прогоняя увиденную картину моих стихий, и столкнулся с взглядом главного следователя. Роксон был напряжен. Он понял, что чуть было не попал под удар. Но сомневаюсь, что его напрягло именно это. Главный следователь увидел мой огонь, почувствовал его силу. Глаза выжидающе смотрели в мои. Ладонь обхватила кинжал на поясе, вторая готовилась к выбросу щита. Кроувель, со зрядной долей удивления и готовности к обороне, стоял не двигаясь, ожидая, что будет дальше. Вольграмм также тихо, но уверенно позвал Арон. "Я в порядке, куратор. Хрипло, словно горло сдавлено, ответил и повернулся к нему. Арон выглядел невозмутимым. Но я слишком хорошо знал вот такую невозмутимость куратора, чтобы сделать однозначные выводы. Он был готов ко всему, что могло сейчас случиться. Его магия призвана. Зверь наготове. готове. Глаза, словно две темные дыры, смотрели так глубоко, что я даже почувствовал себя неуютно, словно он видел оголенную душу, все потаенные ее уголки. «Молодец!» — сухо похвалил Арон за сдержанность. «Пора идти. Все остальное позже и под моим присмотром. Последнее больше сказано не для меня, а для того, кто сейчас отпустил свой кинжал и убрал заготовку щита. Роксон не был дураком и цепким липким взглядом обвел нас с Куратором, затем кивнул в знак согласия. Но отворачиваться от нас не стал». «Даже когда мы удалились к лекарям за Аарон, он продолжал следить за каждым моим шагом. Ректор же, в свою очередь, все время лишь внимательно следил за всеми нами, не упуская при этом из поля зрения задержание и арест членов Ордена. Не знаю, насколько главу нашей Академии тронуло все то, что произошло здесь, ведь его вид оставался крайне спокойным и собранным. «Как вы нашли нас, куратор?» Стоило нам подойти, как резко бросила Аронея. «Все позже, адептка. Все позже. Сейчас самое главное — вас привести в норму». Успокаивающе. Но, не терпяще возражений, ответил Арон и обратился уже к лекарям. «Вы закончили? Я могу забрать адептов?» «Мы успели сделать основные необходимые процедуры, уважаемый Гроутон». Мелодично отозвался высокий худощавый лекарь. Он убрал мази, отвары и артефакты обратно в свой кожаный саквояж и одобрительно качнул головой моей беловолосой бестии. Сомнительное, конечно же, заявление про беловолосость. Сейчас локоны Аран торчали в разные стороны, серые, грязные, частично в крови, ее или врагов. Ее там было однозначно. Раны на лице, кровавые полосы, уходящие к корням волос, вглубь головы говорили о ранениях хозяйки. Сердце болезненно жалось. Аран Моя Аран. Но я сдержался. Как мне сейчас хотелось обнять ее, приезжать к себе и смыть всю эту кровь, грязь, убедиться, что с ней все хорошо, что она действительно в порядке и ничего не угрожает моей Аране. Имельси словно почувствовала мой порыв и непонимающе посмотрела на меня. Большие, неимоверно красивые, но такие уставшие глаза сказали: « Не сейчас Вольгран, не сейчас. Я стал стоять на месте грозной скалой, охраняя хрупкую девушку. Адептка Имельси. Вы можете отправляться с куратором в академию. Все остальное уже сделают в лекарском крыле. Как и вам, адепт Бронс. Я тоже не остался без внимания лекаря. По затуманенным глазам понял, что тот, в свою очередь, уже успел поверхностно просканировать мое состояние. И раз меня отпускают без дальнейших манипуляций, то ничего серьёзного тот не нашёл. Что ж, хорошо. Спасибо. Начал был аккуратор, но его оборвал лекарь. Внутренние изменения адептов требуют более тщательного изучения. Я сообщу. В ближайшее время императорские служащие лекари из главных лабораторий прибудут для осмотра. Благодарю. Проскрепел Арон и резко отвернулся от говорившего. Куратора такая информация явно не порадовала. Собственно, как и нас. Мы с Аарон скривились одновременно. Та плюнула на приличие и позволила себе столь неподобающее поведение, как пренебрежительно недовольное выражение лица. А меня это никогда и не останавливало в отношении лекарей. Худощевый мужчина укоризненно сверкнул светлыми глазищами и, подхватив саквояж, скрылся из вида. «Прекрасно. Еще и их нам не хватало сейчас», — недовольно буркнул куратор. «Затем взгляд на нас». Оценил, помог подняться Аарон и обратился уже к нам. «Рот держим на замке. Никто ничего не должен узнать. Все оставим до прибытия ректора и главного следователя». «А с этими что?» Кивком указал на задержанных членов Ордена заприметил Самуиля, которого сейчас уводили из зала. Руки были скованы антимагическими наручниками за спиной. Вид потрепанный, но держался гордо, как и положено члену Совета Темного Ордена. «Нужно найти тех, кому удалось скрыться при нашем захвате. Будем надеяться, что выжившие помогут с этим». Хмуро бросил куратор и сделал пас рукой. Перед нами открывался портал, охватывая своей темной дымкой все больше и больше пространства. Аранея сделала шаг, Ирвана выдохнула, ухватившись за ребра. Без раздумий я подскочил к ней поднял на руки хрупкую фигурку. Она, может, и хотела что-то сказать, но сил хватило лишь на то, чтобы обхватить мою шею руками и рухнуть головой мне на плечо. Арон настороженно посмотрел на девушку, поджал тонкие губы и первым шагнул в портал, чтобы встретить нас уже с другой стороны. Я еще раз бросил взгляд на храм, в котором нам было уготовано стать жертвами жестокого ритуала. На холодный каменный алтарь, с края которого стекала алая кровь. На бездыханные тела членов темного ордена, что лежали поломанными куклами на грязном полу. И на железные ржавые цепи, которые сдирали мне кожу. Надеюсь, мы больше никогда здесь не окажемся». Внутри шевельнулось что-то темное. Я шагнул в портал, удерживая самую дорогую в своей жизни ношу и оставляя позади наш кошмар. Аарон тихо, совсем неслышно, шепнул в светлую макушку нежной девушки.